Часть четвертая. С каждым днем славный царь Горох делался все хуже и хуже, а народ все искал, кто его испортил. Искали, искали и, наконец, нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафия. Да, она самая.